Глава девятая «Кто навел? Говори или вышибу мозги?» Старик с плюну кровь и рассмеялся. «Да пошел ты! Неужели ты думаешь, что я раскрою имя заказчика?» «Я-то пойду, но через пару минут здесь окажутся дружинники, и тебе придется разговаривать с ними». «Ты идиот, раз до сих пор не понял, кому перешел дорогу, штуцер! У тебя на лбу написано, что ты труп!» «Отдай то, что взял, и, может быть, и тебе забудут». «Кто забудет?» Грохот шагов на лестнице вынудил меня бросить ружье на пол. «Всем оставаться на местах!» Дружина форта. В комнате сразу же стало тесно. Дружинники особо не церемонились. Положили нас мордой в пол и направили на нас оружие. «Что тут у вас произошло? Кто стрелял?» Меня ухватили за шиворот и помогли сесть. «Говори, кто такой? Меня зовут Штуцер, и я снял у этого хмыря номер, а он со своим сопляком пытались меня ограбить». «Карпа, это правда? Ты что, решил взяться за старое?» Дед отвернулся и на все вопросы сержанта упрямо молчал, лишь сверлил меня злобным взглядом. «Учтите, будете за и играть в молчанку. Дознаватель из вас все дерьмо вышибет». Сержант махнул рукой. «Пакуйте их и везите в управу». «Пусть там с ними разбираются». Нас обыскали, изъяли все оружие, погрузили в УАЗик и под усиленным конвоем повезли в управу. Через десяток минут мы уже сидели в одиночных камерах. «Прекрасно! Просто превосходно!» — бормотал я, расхаживая по крохотной комнате. «Эта стычка будет мне стоить лишнего дня пути!» Старик молчит и ни за что не расскажет о заказчике. Остается его внучок. Как вариант, после выхода из камеры можно попытаться его найти. Порт не слишком большой, здесь сложно спрятаться. Интересно, каким-то чудом пацану воришки посчастливилось бежать. Хотя, может, это дружинники не слишком усердствовали в его поисках. Я ударил кулаком по металлической двери. Сидеть в камере и тратить время на объяснения с дознавателем не входило в мои планы. Наша со стариком стычка была обыденным явлением. Подобные происшествия случались в мешке чуть ли не на каждом шагу. К тому же я мог хоть сейчас выплатить своему оппоненту Виру и съехать из его гостиницы. Правда, делать это я не собирался. По крайней мере, в ближайшей перспективе. Для начала нужно выйти из управы, затем вытрясти испытавшейся обокрасть меня парочки все, что они знают, и лишь после этого покидать форт. В идеале было бы неплохо прибиться к каравану торговцев и преодолеть остаток пути вместе с ними. Только вот, пока я сижу в камере, и дознаватель не торопится пригласить меня на разговор. «Эй, есть кто?» Я ударил ногой в дверь. «Что, царь? можешь хоть обшуметься? До ночи сюда никто не придет». «Да неужели?» Я ударил в дверь еще несколько раз и продолжил надрывать горло. Старик скептически наблюдал за мной через зарешеченное окошко своей камеры. Удивительно, но мои крики возымели должный эффект. Появившийся охранник пообещал сломать мне ноги, если я продолжу орать. На мой вопрос, когда появится дознаватель, дружинник показал неприличный жест и удалился. Ну здорово! Из соседней камеры донесся ехидный смех старика. Заткнись уже! раздраженно бросил я ему. Грохот металла заставил меня подскочить. В камере напротив что-то происходило. Охрана, охрана! Я забарабанил руками и ногами по двери.